Я мечтал лишь об одном — убраться подальше от дома. И поехал на конную прогулку. А когда вернулся, здесь уже была полиция. «С тех мор мы об этом не говорили», — сказала Аннабель. «Ни разу. Слишком рискованно. К тому же я, наверное, хотела обмануть саму себя. Делала вид, будто ничего не произошло. Да и о чем говорить? Мы сделали все, что смогли, дабы уберечь семью от скандала Генри. Однако не вышло». Она спрятала лицо в ладонях. «Теперь нам предстоит суд. Весь мир поверит в то, что твоя жена...» «Нет!» — вскричал Джеффри. «Вам не придется участвовать в суде. Мы что-нибудь выдуем. Скажем, будто я повзорил с Аствиком из-за денег, к примеру, и что он утонул в своей ванне, а не в вашей». «Полиции известно о том, что Аствик домогался Анабель. Лорд Вентоутер устало провел рукой по лицу. И о том, что ты, Джеффри, встал на ее защиту и напал на Джеймса. И о том, что Джеффри в меня влюблен, — прошептала Аннабель. Граф застонал. До сих пор не могу поверить. Мой сын влюблен в собственную мачеху. Даже не знаю, что приводит меня в больший ужас. Чувство сына или совершенное им убийство гостя. Джеффри съежился в глубоком кресле. Стал как будто ниже ростом. «Генри, он поступил так ради меня!» — укорила мужа Набель. «И убил нечаянно!» — поддакнула Дейзи. К тому же Аствик был негодяем. «Да-да, конечно! Прости меня, мой мальчик! Мне трудно такое принять! Разумеется, все вышло ненамеренно!» Аствик вполне заслужил наказание и, возможно, свой конец. «Меня посадят в тюрьму, отец?» — испуганно спросил Джеффри. «Не знаем. Предумышленным убийством это не назовешь. Но вот убийством по неосторожности? Я никогда не питал интересы к уголовному праву. Я тебя не оставлю, будь уверен. Мы наймем тебе лучших адвокатов в стране. Спросим совета у Хью. Он расскажет, кто лучше, с чего начинать и с кем договариваться. Лорд Вентуотер, приободрившись, при мысли о конкретных действиях, встал и направился в шнурку колокольчика. Неумышленное убийство. Дейзи задумалась. Ох, поверят ли детективы. А присяжные? Даже если Джеффри признают невиновным или обвинят в убийстве по неосторожности, поверят ли этому жадные до сенсации газетчики? Донесут да ли читателям правду? Всегда найдутся те, кто решит, граф использовал свое влияние, дабы спасти сына от виселицы. Грязь прилипчива. Это касается не только Джеффри. Предположим, какой-нибудь репортер, разочарованный быстро затихшим скандалом, раскопает тот самый секрет Анабель, который позволил Аствику ее шантажировать. Анабель будет уничтожена. Ее брак, ее жизнь разрушены. Дейзи изнемогала чувство вины. Если бы не те фотографии. Такая беда. Как ее предотвратить? Нужно подумать. Нужно время». Стоит приехать Алику и арестовать Джеффри, пути назад уже не будет».